На вершине Царица Хадшипсут умерла в 1469 году до нашей эры, В то время Тутмасу Третьему было 25 лет, и он стремился проявить свою энергию. Судя по тому, чего Тутмас смог добиться позднее, трудно представить, что он полностью оставался под властью своей тети-мачехи, пока та была жива. Можно утверждать, что новый фараон был глубоко уязвлен долгим периодом ее гнета над ним. Он отплатил ей постоянным осквернением памятников, оставленных от шепсуд. Ее имя было стерто со всех надписей, где это было безопасно сделать, и заменено его именем или именами более ранних Тутмосов. Он даже оставил ее усыпальницу незаконченной, самая ужасная месть, которую он мог совершить ей в понимании египтян. А самое главное, он решил блеснуть в той области, где не могла этого сделать Хатшипсут – война. Это было не просто тщеславие, а необходимость. Ситуация в Сирии сильно ухудшилась со времен его великого деда Тутмоса I. Два столетия назад один несемитский народ, харейцы, пришли с севера. Вероятно, под их давлением семитские племена Сирии пришли в движение и отправились на юг к Египту, чтобы установить господство гиксосов. В самом деле это могли быть даже хорейцы вместе с гексосами. Однако хорейцы главным образом остались на севере, на верхнем Ефрате, и там постепенно образовали сильное царство, известное как Метанни, протянувшееся через верхние области рек Тигра и Ефрата. Сфера их влияния достигла почти аванпостов Египетской империи в Сирии, и они представляли собой новую и большую опасность для господства Египта в этом районе. Энергичный царь Египта, вероятно, ударил бы на север, чтобы в результате превентивной войны предотвратить эту опасность. Но мирная политика Хаджипсут, хотя и выгодная для страны, способствовала возникновению потенциальных трудностей на дальних границах империи. Когда тут III взошел на трон, ханаанские принцы Сирии решили, что наступило время для свержения могущества Египта. Прошлое нового фараона, как марионеточного царя, находившегося под властью женщины, давала им все основания надеяться на то, что он не способен вести войну. Кроме того, за ними стояло вне всякого сомнения, привлекая их деньгами и обещаниями военной помощи, сильное царство Митанни, усилившееся после своих последних завоеваний. Но тут Маст III отреагировал немедленно и жестко, Он отправился в Сирию и сразился с объединенной армией ханаанских городов у Мегидда, библейского Армагеддона, находившегося приблизительно в 80 километрах к северу от города, который впоследствии стал всемирно известным Иерусалимом. Там Тутма одержал великую победу. Город Кадеш, находившийся приблизительно в 192 километрах к северу от Мегида и бывший сердцем и душой коалиции, продолжал жестокую борьбу. Хотя Тутмасу III понадобилось 6 военных кампаний для достижения своей цели, но он покорил Кадеш в 1457 году до нашей эры. Но оставалось еще царство Митани. Тутмас III провел еще 11 кампаний, пробился к Ефрату, как это сделал Тутмас I, но против гораздо более сильного противника. Пересек его что не удалось сделать его деду, и вторгся в царство Метанни. Победоносный, как всегда, он обложил данью Метанни. Это был пик военной славы Египта, и Тутмаса иногда называют Тутмосом Великим или Наполеоном Египта. Внутреннее управление было твердым и эффективным, и Египет процветал, поэтому Тутмоса Третьего можно рассматривать как величайшего фараона Египта. Тутмас III умер в 1436 году до нашей эры после 33 лет правления. Импульс, который он дал Египту, продолжал двигать его в таком же темпе три четверти века, и численность его населения, вероятно, достигла уже 5 миллионов. Аминхотеп II, Тутмос IV, Аминхотеп III были сыном, внуком и правнуком Тутмоса Великого, и они успешно сохранили его наследие. Они не пытались расширить империю, так как Египет того времени был очень обширен, и линии коммуникации не выдержали бы дальнейшей экспансии. Тутмос IV придерживался осторожной политики мира с Митанни и пытался сделать этот мир прочным. Он отказался от своей египетской исключительности и женился на принцессе Метанни. Он также закончил последний обелиск, запланированный Тутмосом III, «Монстр», ныне находящийся время. Под властью Аминхотепа III, сына царицы Метании Тутмоса IV, процветание Египта достигло наивысшей точки. Аминхотеп III, занявший трон в 1397 году до нашей эры и правивший 37 лет, предпочел роскошь военным походам, и Египет занимался тем же. Его предшественники постоянно украшали фивы и расширяли храм Омона, Он продолжил это, найдя применение дани, поступавшей со всех уголков. Аминхотеп явно очень любил свою царицу Ти, тоже из Митани. Он упоминал ее в своих памятных надписях и создал для нее озеро на западном берегу Нила. Великолепный храм был построен в его честь после смерти, и у входа по обе стороны были установлены две огромные статуи. Статуя, находившаяся с северной стороны, могла издавать высокий звук сразу после восхода солнца. Без сомнения, внутри находился какой-нибудь механизм, установленный жрецами ОМОНа, чтобы поразить простодушную публику. Действительно, слухи об этих удивительных статуях должны были достичь греков достаточно рано, так как они могли вдохновить на создание одного из мифов. Среди греческих мифов о Троянской войне Война, происходившая через полтора века после Аминхотепа III, есть один о царе Эфиопии, название которое вполне могло быть отнесено к Фивам и далеким южным участкам Нила, находившимся тогда под властью Египта. Этот царь по имени Мнеман сражался на стороне троянцев, предполагается, что он был сыном Эос, богини утренней зари. Он был убит Ахиллесом, и северная статуя Минхотепа III, предположительно поющий Мнеман, обращалась к своей матери с плачем каждое утро.